Глава 13. Даремил -э начинает действовать. Феодор снова выглядел скверно. На лбу блестели мелкие бисеринки пота. Видимо, долго сражался с собой, прежде чем прийти ко мне, но приворот его победил. Я опять пожалела, что действие зелья так просто не отменить. Мучается ведь, а моя обида уже прошла. «Как вы себя чувствуете, Ваше Величество?» Фамильярничать при Генреете не стала. «Хорошо», — хрипло ответил король, беря меня за руку. «Прогуляйтесь со мной, Ваше Величество. Так мы же только...» Договорить я не успела. Феодор, как на буксире, потащил меня прочь из собственной гостиной. Думала, мы снова уединимся в башне на несколько часов, но король свернул в парк. «Видимо, после этой истории я начну бояться прогулок на свежем воздухе». «Давайте посидим в беседке», — сказал Феодор, сворачивая на одну из аллей. «Пока все не пройдет». «Ладно», — миролюбиво согласилась я. «Сказали бы, что будем гулять, я бы захватила пиги. «Лучше обойдемся без свиньи», — поморщился фей. «Ревнуете?» — поняла я. «Ревную». Мирно согласился король, и мы устроились на скамье в беседке у одного из многочисленных фонтанов. «А где ваша святая? «Приказал не беспокоить», — ответил Феодор. «Надеюсь, мешать не станут. А ваша?» то вы напугали», — попеняла ему. «А остальных девушек я даже не успела повидать». «Увидите через три часа». «И мы все три часа будем сидеть здесь?» «Хотите другую беседку?» Я отрицательно покачала головой. Все-таки зелье начало выветриваться. В башню король меня не тащил, целовать не пытался. Просто держал за руку и разглядывал распустившиеся у беседки кусты. «Сирень», — заметила я. «У нас она цветет позднее». «Не сидеть ведь в молчании». «Да, у нас другой климат», — согласился фей. Но это вы уже и сами заметили. «Может, расскажете мне об очередном фонтане?» Указала на рыбок, из ртов которых, искрясь на солнышке, лилась вода. «Ничего необычного». Король пожал плечами. «Просто рыбки. Фонтан был создан во время правления моего отца. Мама родилась на юге, у моря, и папа хотел порадовать ее вот таким напоминанием о родине». «Так мило». Я даже расчувствовалась. Наверное, ваши родители очень любили друг друга. Наверное. Я почти не помню. Большую часть времени отец воевал и почти не показывался в столице. А потом он погиб, и уже мне стало не до наблюдений. Но мать ушла следом за ним. Так и не пережила потери. Кажется, это я вам уже рассказывал. Значит, любила. Одним словом, фонтан не имеет такого уж важного исторического значения. Я бы так не сказала. Крепче сжала руку Феодора и опустила голову ему на плечо. Сидеть долго, почему бы и нет. Оказалось, что молчать с ним тоже уютно. Фей не вызывал у меня антипатии, несмотря на то, что я приехала расторгнуть наш союз. Скорее наоборот. Жаль, что мы познакомились не при самых лучших обстоятельствах. Может, если бы он приехал в Ардонию, представился, как полагается, пообщался со мной, я бы по-другому отнеслась к перспективе замужества. Но что сделано, то сделано. И сейчас мы, если не враги, то уж точно противоборствующие стороны. Так мы и сидели. Долго, очень долго. Часы на дворцовой башенке сначала пробили десять, потом одиннадцать. «Не устали сидеть?» – спросила я Феодора. «Нет», – ответил тот. «В час у меня большой совет. Как думаете, до того времени все закончится?» «Да», – заверила его. «Не волнуйтесь, Ваше Величество. Скоро вы вернетесь к королевским делам». «Хотелось бы». «Вас так тяготит моя компания?» «Я даже обиделась!» «Меня тяготит другое!» Феодор развернулся ко мне и поцеловал. «Ну вот опять!» «Хотя, признаюсь, это было приятно. И губы короля казались чуть сладковатыми на вкус. Не иначе кто-то без меня доел вчерашние пирожные». «Не беспокойтесь об этом!» «Сказала я, стоило королю чуть отодвинуться!» «Даже нашла в себе силы потрепать фея по темным волосам. Я все понимаю, магия, и не обижаюсь на вас». «Благодарю». Он отвел взгляд, снова начал изучать сирень. А я никак не могла дождаться двенадцати ударов часов, потому что общество короля будило во мне совсем не те эмоции, которые должно было. И открывать книгу с советами для тёщ больше не хотелось. И изводить его Королевское Величество тоже. Но если так пойдет дальше, мне придется остаться в Леонсе. А этого допустить нельзя. Двенадцать ударов. «Легче?» – участливо спросила я у Феодора, мгновенно выпустившего мою руку. «Легче?» – чуть хриплым голосом ответил тот. «Благодарю за помощь, Вильгельмина. Я ее ценю и не забуду». «Не забуду тещу родную». Хорошая надпись для какого-нибудь монумента. Надеюсь, и не посмертного. А Феодор коснулся губами моей руки, пробормотал извинения и сбежал, оставив меня в гордом одиночестве. «Вот тебе и король». Хрустнула ветка под чьим-то сапогом. Фей вернулся. Я обернулась, но увидела только советника Даремила. Ваше Величество, низко поклонился он. Добрый день, господин Герцог, ответила я, сразу же превращаясь в мою матушку, настраиваясь на нее внутреннее. Я узнал, что вы гуляете здесь с его Величеством, и хотел переговорить с королем Феодором. Советник пристально глядел на меня, в чем-то подозревает, и потом он не мог не знать, что фею идет на совет. Значит, пришел сюда ради меня, а не ради встречи с Феодором. Но если короля я не опасалась, он и не думал искать в моем видите подвоха, то советник Даремил знал матушку лично, а потому был опасен. Его величество уже ушел на важный совет, сказала я. Так что вы опоздали. «Как печально!» — заметил Даремил. «Позволите присесть?» «Прошу». Указала на скамейку. Вот когда пожалеешь, что рядом нет придворных дам. Разговор наедине с Даремилом мог оказаться крайне опасным, поэтому я внутренне подготовилась к очередному раунду борьбы. Да уж, не ожидала, что моим основным противником будет не Феодора, а его наставник. «Вы жестоки, Мина», – заявил Даремил, озадачив меня еще больше. «Надо выведать, что связывало его с матушкой. Но как это сделать?» «Почему же?» Спросила с легкой прохладцей. «Делайте вид, что не помните обо мне». Советник покачал головой. «А что я, по-вашему, должна помнить?» Решила рискнуть. «Хотите, чтобы я сам об этом рассказал?» Дармил вглядывался в мое лицо. «Опасно!» «Да». Я отвернулась и принялась изучать гроздья душистой сирени всех цветов и оттенков. Белого, пурпурного, лилового, бородового. «Мы встретились с вами на Южном Взморье, и я сразу влюбился в вас, Мина». «А я давала повод?» – посмотрела на советника свысока. «Нет, что вы», – усмехнулся тот. «Не с вашим происхождением». Вы ожестокая сразу заявили, что женщина из вашего клана выйдет замуж только за его же представителя. И через два месяца сочетались браком с королем Ардонии, наплевав на кланы и его законы. Помните, как мы вместе встречали расцветы. На что вы намекаете? Я покраснела до корней волос. О! «Только лишь на наши утренние прогулки...» Печально улыбнулся Даремил. «Вы по-прежнему любите гулять в ранний час, как погляжу?» «Учитывая, что уже полдень... Ну-ну...» «Меня пригласил Феодор. Выдала короля». «Феодор?» Даремил заметно нахмурился. «Считаете, что он не должен был?» «Фей слишком много крутится рядом с вами, Мина. И, признаюсь, мне это не нравится. Что такое девять лет разницы? Вы всегда окружили голову мужчинам, Ваше Величество. Король женится на моей дочери, — напомнила я. Да, — вдруг встрепенулся Даремил, — потому что я хотел видеть вас снова. И свадьба... Так и знал, что свадьба дочери заставит вас приехать в Леонсу. Не ожидал только, что вы прибудете не на торжества, а с частным визитом. Но так даже лучше. Что же касается Феодора. Он мальчишка, который ничего не понимает в жизни. Этот мальчишка в шестнадцать отвоевал независимость Леонса. За Феодора стало обидно. «Да, я не собиралась за него замуж, но человек и правитель, он неплохой». «Удача!» – вспыхнул Даремил. «Всего лишь удача голубого мальчишки и желание отомстить за отца». «Леонса процветает!» – не сдавалась я. «У Феодора отдельные советники». «На себя намекаете?» «В том числе!» Даремил даже вспотел и едва не брызгал слюной. Хотите сказать, что будущий муж моей дочери глуп? И зачем было посылать Ритку в разведку? Сейчас Даремил мне все выложит. Стоит только постараться. Как пробка, заверил советник. У него только песенки на уме до да булки. Не сказала бы. А хобби мужчину только украшают. Позвольте с вами не согласиться. Обида за Феодора росла. Его Величество – образованный мужчина, уже четырнадцать лет на престоле. Ленца ни с кем не воюет, долгов перед соседями не имеет. Если бы Феодор был так уж глуп, у него ничего не получилось бы. Даремил понял, что перегнул палку. «Вы правы, Мина», – сказал миролюбивая. «Конечно, фея не так уж плох, а у молодости свои недостатки. Я никогда не прощу себе, что отпустил вас». «Почему? Почему из всех мужчин вы избрали короля Ардонии? «Влюбилась», — ответила я, — «и желают того же для Лилии. «Но вы живете отдельно». «Да, потому что не все мужчины способны оценить любовь». «И не все женщины», — пробормотал Даремил. «Это вы обо мне?» — оскорбилась за маму. «Нет, что вы». Просто справедливости ради. И все же ваш брак почти в прошлом. Дайте мне шанс, Мина. Он схватил меня за руки и потянул на себя. Я едва не упала со скамейки. Вот что за непонятливый тип. Я замужем, напомнила Даремилу. Плевать. Я докажу вам, что Леонса лучше Ордонии, а я превосхожу вашего супруга. Слышите, Мина? А ваша дочь? «Советую ей согласиться на брак с Феодором. Леонца процветает. Фей может и дурак, но человек добрый и честный. И вы сможете приезжать сюда. Или даже останетесь на правах тещи навсегда». Представила себе реакцию Феодора. «Думаю, его это не порадует». «Я пойду», — поднялась со скамьи. «Ваши слова льстят мне, герцог, но не более того». «Мой дом в Ардонии. «Вы пожалеете, Мина!» «Угрожаете?» Прищурилась я. «Предупреждаю», заявил Даремил. «Не играйте со мной, это может плохо кончиться». Советник удалился, а я поспешила в свои комнаты под защиту придворных дам и пигги. Поросенок как раз резвился в гостиной. Подхватила его на руки, прижала к себе... «Все нас обижают, малыш!» – пожаловалась ему. «Но ничего, я им покажу. Как спорить с Ардонией, обижать маму и оскорблять Феодора? Знаешь, а мне были неприятны слова Даремила о короле. Как думаешь, почему?» Поросенок звонко хрюкнул. «Вот и я не знаю», – сказала ему. «Хороший он, Феодор, и пирожные у него вкусные». «А вот Даремил мне не нравится. И, кажется, для Леонса он, может, хочет благо, а вот на Феденьку плохо влияет. Как думаешь?» Пигги снова хрюкнул, а я задумалась. Решила, что лучшее средство успокоиться – это обратиться к книгам. Пошла в кабинет, достала пособие «Как приручить зятя?» и нашла страницу, на которой остановилась. Если вы дочитали до этой страницы, а ваш зять все еще не покрывается при виде вас мурашками, советуем применить следующее средство. Зайдите с тыла. То есть внезапно охладите свой пыл. Перестаньте с ним общаться, не появляйтесь у него дома. Заставьте зятя нервничать. Пусть он каждую минуту ожидает вашего прихода и ломает голову, куда же вы пропали. Это поможет вам, во-первых, проверить, насколько успешными были предыдущие шаги. Во-вторых, пусть взять расслабиться. Тем ощутимее станет следующий удар, да и вам нужна передышка. Уделите время себе любимой, а результаты не заставят ждать. Хм, оставить Феденьку в покое, говорите. Что ж, после приворота весьма не дурной шаг. Обязательно воспользуюсь советом. Тем более, что мне есть чем заняться. Сегодня же вечером устроим с Риткой ловлю на живца. Только сначала надо, чтобы она проявила интерес к Феодору. Может, пусть попросит его о встрече от моего имени? Вроде бы передать послание. Что ж, попытаемся. А сама я действительно собиралась уделить внимание себе. Успокоиться, продумать следующие шаги, решить, что делать с Дремилом. Одним словом, отдых мне не грозил, а моим противникам покоя не снился».